Для этой цели главный советник Вильсона по внешней политике, полковник Хус, использовал американскую и советскую знаменитость Вильяма Буллита, в то время сотрудника американской разведывательной службы в Париже. Буллит уже выражал симпатию к советам, что, по-видимому, и определил этот выбор, поскольку других необходимых ли исполнения миссии и у него не было. Всего 28 лет от труду он не имел никакого дипломатического опыта. Формально он получил задание определить реальное положение дел в Советской России. Частным же образом полковник Хаус дал ему полномочия уточнить условия, на которых советское правительство готово заключить мир. За подписание мира Булли должен был предложить Ленину щедрую экономическую помощь. Миссия Буллета была окутана такой тайной, что в нее были посвящены только четыре особы. Министр иностранных дел США, французское правительство и Министерство иностранных дел Великобритании оставались в полном неведении. Чрезвычайные эти предосторожности порождались страхом, что те, кто сорвал конференцию на Принцевых островах, могут помешать и налаживанию прямого контакта с Москвой. Буллит взял с собой в Россию капитана Уолтера У. Петтита из военной разведки и известного своими прокоммунистическими симпатиями журналиста Линкольна Стеффинсон. Трое американцев прибыли в советскую столицу в середине марта 1919 года, вскоре после закрытия первого съезда коммунистического интернационала. Происходившие на съезде, как его резолюция, не представляли для приехавших никакого интереса. Те, кто принимал их с советской стороны, были преисполнены дружелюбия и благих намерений. 14 марта Центральный комитет вручил Булли ту список условий, при соблюдении которых Советы готовы были заключить мир с белыми. Ретенденты на власть в России по этим условиям оставляли за собой территории, которые они контролировали на данный момент. Силы союзников постепенно выводились с российской территории, а их помощь белым сразу же прекращалась. Русские, боровшиеся против советского государства с оружием в руках, подлежали амнистии. Все стороны российского конфликта брали на себя равную ответственность за долги России. Проблема компенсации за национализированное иностранное имущество в условиях не затрагивалась. Миссия Буллета была, безусловно, безнадежной. Только люди, не имевшие ни малейшего представления о природе конфликта в России и о страстях, которые были им вызваны, могли придумать такой нереалистичный проект. Автор плана Стефенс склонен был рассматривать его как захватывающее приключение. «У меня было такое чувство, будто мне покажут хорошую пьесу в хорошем театре», — признался он. Вполне возможно, что будь условия советской страны приняты, положение в Восточной Европе несколько стабилизировалось бы, во всяком случае, на некоторое время. Самым значимым пунктом в российском предложении было условие немедленно прекратить помощь белым. При его соблюдении большевики, прекращая военные действия против последних, чувствовали бы себя в безопасности. Отрезанные от единственно доступного им источника вооружений, белые неизбежно капитулировали бы, как под напором трехмиллионной армии красных, так и вследствие подрывной деятельности изнутри. Буллетт отослал в Париж оптимистичный отчет, в котором писал про Ленина, Наркомы иностранных дел Георгия Чечерина и Литвинова, будто они полны чувства необходимости мира для России и безусловной решимости выплатить российские иностранные долги. Другим странам предоставлялась таким образом уникальная возможность наладить отношения с Советской Россией, где недалекий и неопытный молодой народ предпринимает неловкие, но благонамеренные попытки отыскать ценой большого страдания для себя самого, путь к лучшей жизни, жизни ради общественного блага. На основании данного отчета полковник Хаус уж готов был рекомендовать заключение сепаратного мира с Москвой. Но миссия Буллет оказалась сведенной на нет стараниями французской оппозиции и трепетавшего перед Тори Ллойд Джорджа. Оскорбленный в лучших чувствах, Буллит отправился на Ривьеру валяться на песке и наблюдать, как весь мир катится в тартарары. В 1933 году Буллит был назначен первым американским послом в СССР, вследствие чего превратился в Ярова антикоммуниста. Попытки наладить отношения с Москвой были оставлены следующие шесть месяцев союзники следовали политике вялой интервенции на стороне белых. Вялой, потому что правительство не знали, чего хотят ею добиться, имели серьезные сомнения в жизнеспособности белого движения и не достигли согласия между собой относительно того, нужна ли интервенция вообще. Из трех стран, имевших непосредственное отношение к интервенции, Британии, Франции и Соединенных Штатов только первая оказывала серьезную помощь белым. Франция утратила вкус к военному вмешательству, как только ее войска на Украине получили трепку от местных партизан и восстали, вслед за чем она сосредоточила внимание на создании санитарного заграждения, чтобы оградить Европу от коммунистической России. Соединенные Штаты вывели все свои силы, оставив лишь контингент, необходимый для предотвращения захвата Восточной Сибири и Японии. В основном история военного участия союзников в Российской гражданской войне – это история участия вне Британии, поскольку именно она понесла основные расходы, связанные с помощью белым. Активные действия Британии были обусловлены позицией Уинстона Черчилля, ранее других европейских государственных деятелей, понявшего, какую угрозу для Запада содержит в себе российский коммунизм. Ослабленная в результате Первой мировой войны Британия оставалась, тем не менее, лидирующей мировой державой. Ее глобальные интересы были непосредственно связаны с тем, что происходило в России. Отношение Британии к правительству этой страны вряд ли можно было назвать последовательным. Протоколы прений в британском кабинете министров свидетельствуют о разнонаправленных его действиях, предпринимавшихся вследствие нерешительности и растерянности. Эти же источники подтверждают, что опубликованные в британской прессе сведения о зверствах большевиков, в частности, об убийстве царской семьи, вызвали всеобщее возмущение но не повлияли существенным образом на британскую политику. Политика Британии в отношении Советской России направлялась в основном двумя соображениями – страхом перед возможным сближением нынешней России и Германии и живой еще памятью о том, как Россия царская угрожала британским интересам на Ближнем Востоке. Эти соображения рождали фундаментальный вопрос. Какое русское правительство будет больше соответствовать британским интересам – правительство Ленина или то, какое устроит в случае победы Белой? В этой же связи возникала также дилемма, что предпочтительнее – расчленить Российскую империю или сохранить ее территориальную целостность? У обоих вариантов имели свои преимущества. Несмотря на то, что у большевистского руководства отсутствовали поклонники в британском руководстве, у него находились там защитники, утверждавшие, что с точки зрения интересов Британии советы предпочтительнее любого мыслимого альтернативного правительства. С момента битвы Приватерлоо, 1815 год, и вплоть до нарождения в начале 20-го столетия агрессивной милитаристской Германии, центральной задачей британской дипломатии всегда оставалось сдерживание России. Чем слабее будет она, тем меньше будет представлять угрозу. Дурное правление большевиков, казалось, обеспечил бы немощь России в будущем. Соображения, которые легли в основу данной позиции, были сродни тем, что заставили Германию в 1917-1918 годах побороть свое отвращение к большевикам и предложить им помощь, буквально их спасшую. Ленин и его партия разрушали страну и таким образом уменьшали опасность, грозившую германии с востока. Этого взгляда придерживался Ллойд Джордж. На протяжении всей гражданской войны, отдававший свое молчаливое одобрение победам большевиков, даже в те моменты, когда премьер коалиционного правительства и член, находившийся в меньшинстве партии, он должен был уступать давлению Тори и выступать на стороне белых. 12 декабря 1918 года он заявил на заседании военного кабинета, что не думает, будто большевистская Россия хоть в какой-то степени представляет такую же опасность, как некогда Российская империя с ее воинственными чиновниками и многомиллионной армией. Эта оценка получила поддержку министра иностранных дел Тори Артура Бальфура. В другом случае Ллойд Джордж заверял военный кабинет, что большевики не захотят содержать армию, поскольку их задачи в основе своей антимилитаристские. Он не делал секрета из того, что не хочет вмешательства в российские дела. На заседании кабинета 31 декабря 1918 года премьер заявил, что он против военного вмешательства в какой бы то ни было форме выражая подобные взгляды, основанные более на интуиции и принятии желаемого за действительное, чем на знании реального положения дел. Премьер-министр пользовался поддержкой большинства в кабинете, которая в течение всего 1919 года возражало против военного участия в российской гражданской войне. По словам биографа Черчилля, ни один министр, кроме самого Черчилля, не выступил за помощь Деникину. Таковы были политические реалии, предварявшие колебания Британии по поводу ее вмешательства в российские дела. Подобно начальнику Польши маршалу Юзефу Пилсудскому, бросившему белых в беде во время переломного момента гражданской войны, Ллойд Джордж и Бальфур считали, что угроза со стороны восстановленной национальной России может быть больше, чем страны международного коммунизма. Кроме того, у Британии имелись веские внутренние причины, по которым было нежелательно настаивать на проведение политики в пользу белых. Лейбористы яростно противились интервенции, поскольку в их глазах она становилась попыткой подавить первые в мире рабочие правительства. Перемирие привело к серьезным экономическим и социальным сдвигам в Британии и продолжительное Военное участие в делах России грозило внутренними беспорядками. В июне 1919 года военному кабинету намекнули, что растущее недовольство рабочих в стране вызвано преимущественно непопулярностью интервенции в России. В течение года враждебное отношение к интервенции страны Лейбористской партии и Конгресса профсоюзов Британии все нарастало. Фактор этот сыграл, видимо, главную роль в решении Ллойд-Джорджа уйти из России к концу 1919 года. Самым яростным сторонником интервенции был Уинстон Черчилль. И когда он возглавил военное министерство в январе 1919 года, то немедленно встал на антикоммунистическую, не на антироссийскую позицию. В этом его поддерживал сэр Генри Вильсон, начальник имперского генерального штаба, но из видных лиц более никто. Черчилль пришел к выводу, что Первая мировая война открыла новую историческую эпоху, в которой узконациональные интересы и конфликты уступят место интересам и конфликтам наднациональным и идеологическим. Убеждение это помогло ему понять значение как коммунизма, так и национал-социализма глубже и лучше, чем другим европейским государственным деятелям, которые тяготели к интерпретации этих явлений как сугубо внутренних в происхождении и масштабах. Черчилль считал коммунизм чистейшим злом, сатанинской силой. Безо всякого смущения он называл большевиков «зверями, мясниками, павианами». Он был убежден, что цели Белого движения совпадают с целями Британии. В меморандуме, написанном 15 сентября 1919 года, когда Британия готовилась отвернуться от белых, Черчилль предостерегал «Большое заблуждение думать, будто весь этот год мы сражались на стороне антибольшевистски настроенных русских. Напротив, это они сражались за нас». И истина эта станет мучительно очевидной, как только белые будут уничтожены, и армии большевиков воцарится на всей огромной территории Российской империи. Несмотря на то, что Черчилль оказывался в меньшинстве и даже в одиночестве в кабинете, он играл ведущую роль в определении государственной политики в отношении России, потому что возглавлял военное министерство, а также от того, что обладал мощным даром убеждений. Опасность возникновения альянса между реакционной или революционной Россией и реакционной или революционной Германией волновала британский кабинет даже до капитуляции последней. Но ни на кого такая перспектива не действовала, столь угнетающей, как на Черчилля, и никто не был готов делать из нее логические выводы. Черчилль предвидел возможность совпадения интересов и политики этих двух государств в паре, что сведет их в массу, перед которой западным державам будет довольно трудно отстоять свои права, и от которой, по прошествии нескольких лет, им будет трудно защититься. Не будет мира в Европе, пока Россия не восстановлена. И восстановлена, по мнению Черчилля, конечно, с некоммунистическим правительством. С пророческой прозорливостью предсказывал он альянс Советской России, Германии и Японии, действительно возникший 20 лет спустя и почти погубивший Англию и ее империю. Если мы отвернемся от России, Германия и Япония от нее не отвернутся. Новые государства, которые могут теперь возникнуть в Восточной Европе, будут смяты и уничтожены русским большевизмом и Германией. Утвердив свое влияние на Россию, Германия приобретет много больше, чем потеряла со своими заморскими колониями и западноевропейскими территориями. Япония без сомнения придет к такому же выводу на том конце Транссибирской магистрали. Через пять лет или даже меньше станет очевидным, что плоды всех наших побед утрачены на мирной конференции что Лига наций превращена в бессильное чучело, что Германия стала сильнее, чем когда-либо, и что британским интересам в Индии нанесен непоправимый урон. После всех наших побед нам придется покинуть поле брани униженными и побежденными. Беспокойство Черчилля по поводу возможности германо-советско-японского сближения было отчасти вызвано предупреждением, который основатель геополитики маккиндер высказал в адрес мирной конференции договор который готовит мирные конференции говорил последний породит враждебный военный блок если мы заглянем в далекое будущее спрашивал маккиндер не увидим ли мы что нам придется возможно мириться с тем что в один прекрасный день большая часть великого континента подчинится единой власти согласно маккиндеру «Добейся Германии контроля над Россией» — это нацелило бы ее на мировое господство. Нацистский геополитик Карл Хаус Хофер использовал идеи МакКиндера, чтобы сформулировать концепцию неизбежности союза Германии, России и Японии. черчиллю принадлежит идея политики и сдерживания в отношении Советской России и идея на которую в его стране не обратили должного внимания, но взяли на вооружение Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны. Если бы он смог поступить по-своему, западные державы организовали бы международный крестовый поход против большевистской России. Следующим шагом, требующим, по его мнению, немедленного осуществления, было натравить Германию на большевиков. Страх перед большевизмом, и возможным союзом между ним и Германией заставил Черчилля после подписания перемирия выступать за примирительную политику в отношении Германии. «Кормите Германию! Сражайтесь с большевиками! Заставьте Германию сражаться с большевиками!» В то время, когда подавляющая часть его коллег считала, что способность большевиков побеждать политических соперников говорит об их общественной поддержке, Черчилль понимал, что она основана на неограниченном тирое. Несмотря на то, что Черчилль был прекрасным диагностом и изыскиваемым средства оказались нереалистичными. Приходившая ему в голову мысль об интернациональном крестовом походе против Советской России являясь чистейшей фантазией, не было ни малейшего шанса, что великие державы Потрепанные четырьмя годами войны, согласятся направить сотни тысяч солдат на завоевание бескрайних российских снегов. Союзники содержали на территории Германии несколько миллионов русских военнопленных, которых могли направить к Деникину, Юдению, колчаку На деле же они предпочли, чтобы судьбу узников решила Германия, и та обменяла их на собственных военнопленных в России. Лишь немногие из русских военнопленных приняли участие в военных операциях против Красных на Балтике. Некоторые добивались убежище в Западной Европе. Большинство же было репатриировано. Ллойд Джордж сообщил Черчиллю, и в вот был, по-видимому, прав, что если Британия объявит России войну, в ней самой начнется революция германии же говорил он не только не станет сражаться против русских но войдет с ними в секретные соглашения в конце концов черчиллю пришлось довольствоваться беспорядочными военными выступлениями на стороне белых участие было слишком мелким чтобы существенно повлиять на ход гражданской войны, но достаточно крупным для того, чтобы дать коммунистам власти возможность представить борьбу за собственное выживание как оборонительную войну России против иностранного вторжения. Британский кабинет предпринял первые шаги по организации интервенции 14 ноября 1918 года. Отвергнув неосуществимую идею об крестовом походе, Он решил поддерживать материально и дипломатическими средствами антибольшевистские силы в России, а также страны, бывшие некогда составными частями империи и отделившиеся от нее. В начале 1919 года Ллойд Джордж представил общий план. Первое. Не следует делать попыток завоевать советскую Россию силой оружия. Второе. Поддержка должна оказываться постольку, поскольку на территориях, контролируемых Деникиным и Колчаком, население выказывает антибольшевистские настроения. Третье. Антибольшевистские военные силы не должны использоваться для реставрации царского режима в России или для возвращения крестьянства к старым феодальным условиям – пользование землей. Идея британского военного участия была одобрена. Для него было определено несколько форм. Первое. Снабжение антибольшевистских сил военной амуницией, начиная с обмундирования и кончая вооружением, вплоть до танков и самолетов, в основном из оставшихся на складах со времен Первой мировой войны. Второе. Содержание на российской территории вдоль береговой линии британского военного и военно-морского контингента, основной задачей которого становилось несение сторожевой службы и обеспечение блокады, с правом в случае непосредственной угрозы вести оборонительные бои. Третье. Подготовка офицерского состава для Белой армии и, в конечном счете, четвертое, эвакуация остатков разбитых Белых армий. Помощи это, хотя и гораздо меньше, чем позволяли возможности Британии, Белым была жизненно необходима. По поводу отколовшихся от России окраин, Британия оставалась в полной нерешительности. Понимая, что образование новых государств ослабляло Россию и уменьшало ее агрессивный потенциал, лорд Керзон убедил правительство в конце 1918 года признать де-факто независимость Азербайджана и Грузии и расположить небольшие контингенты войск в Закавказье и приказ перед защиты Индии. Зимой 1918-1919 годов британские военно-морские силы принимали также участие в защите Эстонии и Латвии от советского вторжения. В целом же, однако, позиция Британии состояла скорее в том, чтобы поддерживать территориальную целостность России в пределах бывшей империи, хотя бы и под властью красных отчасти чтобы избежать отталкивания российского населения, а отчасти с тем, чтобы помешать Германии закрепиться на некоторых окраинах и занять там доминирующее положение. Понуждая руководство белых принять демократические формулировки, Британия не возражала против лозунга россии единая и неделимая». Позиция Франции по русскому вопросу была менее отягощена при входящими соображениями, поскольку она, хотя и являлась колониальной империей, была по преимуществу державой континентальной. Главной своей задачей она ставила – не допустить возрождение Германии, способной вести новую войну. С точки зрения налаживания дружеских отношений со стабильной, сильной Россией, оставалось когда 1914 года делом первостатейной важности кроме этого франции требовала создание цепи зависимых государств вдоль восточной границы германии франция понесла больше потерь чем другие государства от ленинских декретов о национализации и отказа выплатить иностранные долги и она намеревалась вернуть утрачены Полагая, что Ленин, несмотря на свои периодические заявления о готовности возместить царские займы и иностранные инвестиции, вряд ли собирался это делать. Франция оставалась более последовательной в своем антикоммунизме, чем другие великие державы. Поддержка же, оказываемая ею белым, выглядела скорее символической. Лидеры Франции не очень-то верили в их успех, и уже в марте 1919 года побуждали союзников предоставить антибольшевистское движение судьбе и заняться превращением Польши и Румынии в заграждение из колючей проволоки, чтобы сдерживать коммунизм. Основой заграждения предстояло служить независимой Польше, которая назначалась роль изолятора между Россией и Германией поскольку для националистической Германии и большевистской России Польша продукт Версальского договора явилась общим объектом как ненависти, так и сотрудничества, начавшегося еще в 1919 году и завершившегося через 20 лет четвертым разделом этой страны. Американская политика, сформулированная президентом Вильсоном, Заключалось в том, что после подписания перемирия союзникам не следовало оставлять войска на территории России. Их надо было вывести, предоставив русским возможность улаживать внутренние распри самостоятельно. Он полагал, что всегда опасно ввязываться в иностранные революции, пытаться остановить революционные движения заграждением из арней, все равно что пытаться разогнать метлой наводнения, Единственный путь борьбы с большевизмом – это устранение его причин. К несчастью, признавался президент США, нам даже неизвестно в точности, каковы это причины. Помимо невмешательства, Вильсон придерживался принципа непризнания советского правительства и сохранения территориальной целостности России. Политика Японии в отношении России была самой последовательной и самый незамаскированный. Первые ее войска по инициативе Верховного командования союзников высадились на русском Дальнем Востоке еще весной 1918 года. Их намеревались использовать в военных действиях против Германии на вновь задействованном Восточном фронте. Из идеи это и ничего не вышло, и не только в силу ее непрактичности, но и потому что Япония не изъявляла ни малейшего желания воевать с Германией и Интересы были чисто грабительские, а она намеревалась воспользоваться российской смутой, чтобы захватить и присоединить губернии Приморья. Соединенные Штаты, зная об этих планах, командировали в Восточную Сибирь свои войска, но американские части никогда не сражались против красных ни на Дальнем Востоке, ни на Северо-Востоке России.